Малолетняя принцесса Жанна медленно переступала ножками, путаясь в длинном бархатном платьице, расшитом жемчугом. От матери она унаследовала только выпуклый, круглый, упрямый лоб. У девочки были белокурые волосики, тоненький носик и длинные ресницы, красиво затенявшие светлые глаза. Она могла быть и дочерью короля Наварского, и дочерью Филиппа Доне. Но и тут Филипп никак не мог добиться у Маргариты прямого ответа, ибо королева Наварская была слишком хитра, чтобы дать любовнику козырь в таком щекотливом вопросе. Всякий раз, глядя на крошку Жанну, Филипп спрашивал себя, «А вдруг она моя дочь?» И он уже видел, как ему придется когда-нибудь, почтительно склонившись, выслушивать приказания принцессы, которая, возможно, была его собственной дочерью и которая, возможно, взойдет разом на два престола, ибо Людовик Наварский, наследный принц Франции, и супруга его Маргарита не имели больше детей. Маргарита подхватила на руки маленькую Жанну, поцеловала ее в лобик, и, убедившись, что девочка хорошо выглядит, передала ее придворной даме со словами «Ну вот я ее и поцеловала, теперь можете ее увести". Мадам де Коменш искоса взглянула на королеву, и Маргарита поняла, что придворная дама отлично знает, почему ее посылали за девочкой и почему ее тут же удаляют. «Необходимо поскорее избавиться от этой старухи» подумала Маргарита. В это мгновение в спальню вихрем ворвалась другая придворная дама и осведомилась, не здесь ли находится король Наварский. Вы же знаете, что в этот час его надо искать не у меня, заметила Маргарита. Его повсюду разыскивают, сказала придворная дама. Король требует его немедленно к себе. Во дворце сейчас состоится чрезвычайный совет. — А по какому поводу? — полюбопытствовала Маргарита. — Кажется, мадам, по поводу тамплиеров. Они отвергли приговор. У собора Парижской Богоматери волнуется народ. Повсюду выставлена двойная стража. Маргарита и Филипп переглянулись. — Одна и та же мысль одновременно пришла им в голову, мысль, не имевшая ничего общего с государственными соображениями. Возможно, обстоятельства сложатся так, что Людовику Наварскому придется провести в Совете почти всю ночь. «Может статься, что нынешний день закончится не так, как предполагалось», — заметил Филипп. Маргарита вскинула на него глаза. Она решила, что достаточно помучила Филиппа. Он стоял перед ней с обычным своим почтительно равнодушным видом, но взгляд его молил о счастье. Этот взгляд растрогал Маргариту. Она почувствовала, что любит его так же сильно, как в первые дни их связи. — Возможно, вы правы, мессир, — бросила она. Вдруг она поняла, что никто не любит и не будет любить ее сильнее и преданнее, чем Филипп. Маргарита схватила клочок бумаги, на котором написала слово «осторожность» и бросила его в огонь. «Я раздумала посылать записку графине Пуатье», — сказала она. «Позже пошлю другую. Надеюсь, что смогу сообщить ей более приятные вести. Прощайте, мисс Сир». Тот Филипп, что вышел из Нельского отеля, ничуть не напоминал того Филиппа, который вошел сюда несколько часов назад. Одного обнадеживающего слова оказалось достаточно, чтобы он снова поверил своей подруге, поверил в самого себя, поверил в жизнь, и серенькое мартовское небо заблестало для него лучами солнца. «Она меня по-прежнему любит». — Я несправедлив к ней, — думал он. Проходя через помещение кардигардии, Филипп нос к носу столкнулся с графом Артуа. Со стороны могло показаться, что великан выслеживает Филиппа как охотник добычу, но это было не так. На сей раз Артуа заботила совсем иное. — Его высочество, король Наварский, у себя? — спросил он Филиппа. — Я слышал, что его ищут для участия в Королевском Совете, — ответил Филипп.